Глава двадцать т р Хантер. Это он должен быть здесь. Данная мысль проскальзывает в моей голове с каждой передачей, с каждым толчком противника, с каждым ударом шайбы по воротам. Это он должен быть здесь. Гнев в о с п л а м е н я е т мою кровь лучше любого лекарства, что мне приходилось употреблять. Он переполняет меня, побуждая, не задумываясь, рисковать и оставляет разбитым, когда каждое мое действие не приносит результата. Он в плохой форме, Хантер. Еще одна инфекция в грудной клетке, еще одно заражение крови. Он больше не может говорить. Доктор Мастерсон утверждает, что это только вопрос времени. Слова, сказанные мамой несколько месяцев назад, эхом отдаются у меня в голове. Из-за этого я на долю секунды отвлекаюсь и позволяю отобрать у меня шайбу. Черт! В моей голове слишком много всего, что не позволяет мне сосредоточиться. В моей жизни слишком много всего. Как я могу заниматься этим, когда он там наверху в таком состоянии, когда ему прекрасно известно, каково это чувствовать лед под коньками, к а г дарев толпы придавал ему больше сил, чем мне? Когда в ту ночь его жизнь закончилась, а моя наконец началась, это он должен быть здесь. Это мысль, причина, почему я бросаюсь кулаками на Брайтона. Его стиль игры напоминает стиль Джона, так что воспоминания и необходимость держать защиту против него причиняют мне боль. После этого достается Владкину за то, что толкнул меня, как делали и многие другие за те годы, что я посвятил хоккею. Но этим вечером все иначе. Этим вечером у меня получается о т к р е с т и т ь с я от боли, что сжигает изнутри. Это из-за меня он больше не может стоять на коньках. Это из-за меня хоккей стал скорее тюрьмой, чем работой. Игра, чувство вины, стыд, ненависть к самому себе. Давай же, Хантер, сегодня твой вечер. Слова брата-близнеца, сказанные так давно, отдаются эхом в ушах и теперь кажутся правдой. Сегодня мой вечер, как и любой другой, но я ненавижу каждую его минуту, и причиной тому я сам.